Егор резко рванул руками, и в его руках оказалась трепещущая разноцветная лента. Зрители зааплодировали, будто очнувшись ото сна. Мне вспомнился старый-престарый анекдот о фокуснике, который пришел на нем в цирк. Я выхожу на сцену и жонглирую разноцветными рыбками, представляете? А потом они взлетают к самому куполу и исчезают. Вот только...